Глава шестнадцатая. Берти прощается с отцом. Слюнь-мор увидел, что в рядах встречающих около дворца началась какая-то суматоха, и поспешил туда. На мостовой в глубоком обмороке лежала женщина, а вокруг толпились люди. Раздавались крики ужаса и сочувствия. Лорд вздрогнул и с досадой поморщился. «Вдова майора!» Как он мог упустить это из виду? Теперь из-за нее оказался под угрозой весь его тайный план. Все могло выйти наружу. Мысль Слюньмора заработала со страшной быстротой. Нужно срочно спасать положение. Он мрачно наблюдал, как люди суетятся вокруг миссис Бимиш, машут веерами, стараясь привести ее в чувство, и думал, что, увы, долгожданную ванну ему придется отложить. Когда королевская экспедиция наконец въехала во дворец, и слуги бросились к его величеству, чтобы помочь сойти с коня, Слюньмор отозвал майора Роша в сторону. «Вдова Бимиша!» – прошепел он. «Почему вы не сообщили ей о гибели майора?» — Не, это и в голову не приходило, милорд, — признался Рош. Всю дорогу его мысли были поглощены тем, что делать с драгоценным королевским мечом. Продать целиком или, чтобы никто ничего не заподозрил, распилить рукоять и продать бриллианты по одному? — Черт бы вас побрал, Рош! — Почему я должен за всех работать? — проворчал Слюньмор. «Немедленно снимите с тела эти грязные тряпки. Положите его в голубом зале и покройте государственным флагом корникопии. Кроме того, прикажите гвардейцам не расходиться по домам до особого распоряжения и не разговаривать с семьями. Особенно важно, чтобы наши показания полностью совпадали. А теперь бегом марш, болван! Иначе эта миссис Бимеш всех нас погубит!» и Слюньмор стал пробираться сквозь ряды гвардейцев и конюшенных к Фляпуну. «Любой ценой сделайте так, чтобы король не заходил в голубой зал», торопливо зашептал он приятелю на ухо. «И в тронный зал тоже, а лучше всего уложите его спать». Фляпун кивнул, и Слюньмор торопливо зашагал по сумрачным переходам дворца, на ходу снимая грязную одежду и крича слугам, чтобы те принесли ему чистую. Закрывшись в тронном зале, Слюньмор переоделся в чистый кафтан и приказал служанке зажечь одну лампу и подать бокал вина. Потом стал ждать. Наконец в дверь постучали. — Войдите! — крикнул Слюньмор. В сопровождении Роша в зал вошли миссис Бимиш и Берти. «Дорогая миссис Бимиш!» — воскликнул лорд, бросаясь навстречу и хватая ее руку. «Моя драгоценная миссис Бимиш! Король просил передать вам его глубочайшее соболезнование. Я всецело к ним присоединяюсь. Какая ужасная, ужасная трагедия!» Но «Почему мне ничего не сообщили?» — сквозь слезы спросила миссис Бимиш. «Почему нам пришлось самим увидеть тело моего бедного мужа?» Женщина покачнулась, и Рош поспешно придвинул ей позолоченный стул. В зал вошла служанка Нетти с графином вина для Слюньмора. Пока она наливала вино в бокал, Слюньмор сказал... «Дорогая миссис Бимиш, мы, конечно, отправили к вам гонца...» Он повернулся к майору Рошу. «Ведь мы послали гонца Рош!» «Так точно, милорд!» — кивнул тот. «Мы послали, как бишь его, новобранца!» Неповоротливый умом Рош запнулся. «Мы послали Нобби!» — поспешно подсказал слюнь-мор, назвав первое пришедшее в голову имя. «Малыша Нобби!» Взгляд лорда упал на золотые пуговицы на мундире майора. «Нобби пугза!» Он сам вызвался доставить письмо и тут же ускакал. «Куда он мог запропаститься?» А «Арош!» Поднимая брови, поинтересовался Слюньмор. «Нужно немедленно организовать его поиски. Не мог же он пропасть бесследно?» «Сию минуту, Минорд!» Щелкнул каблуками майор Рош и, поклонившись, вышел из зала. А «Как погиб мой муж?» — едва слышно спросила миссис Бимиш. «Видите ли, мадам?» — тщательно взвешивая каждое слово, начал Слюньмор. Он понимал, что теперь все сказанное станет официальной версией произошедшего, и в дальнейшем следует точно ее придерживаться. «Как вам должно быть известно...» мы отправились на Смурландские болота, так как узнали, что Икабог утащил собаку-пастуха. Как только экспедиция прибыла на место, мы тут же подверглись нападению монстра. Чудовище сразу набросилось на короля, рассказывал Слюньмор. К чести его величества, он защищался в высшей степени отважно, и вонзил меч Икабогу в шею. Впрочем, шкура у монстра оказалась такой толстой, что удар мечом был для него словно комариный укус. Разъяренный икабок ринулся на другую жертву. Майор Бимиш сражался героически, но должен с прискорбием сообщить, сложил свою голову за короля и отечество. Затем... Продолжал после многозначительной паузы Слюньмор. «Лорд Фляпун выстрелил из мушкетона и отпугнул монстра. Мы вынесли беднягу Бимиша с болота и поручили новобранцу передать семье сообщение о его гибели. Малыш Нобби Пукс взял под козырек, оседлал коня и поскакал выполнять приказ. Только по прибытии в Тортвилье узнал, что известия вы так и не получили». Я был уверен, что вы уже знаете о трагедии. «Можно мне увидеть мужа?» Робко попросила миссис Бимиш. «Само собой, миссис Бимиш, само собой!» Кивнул Слюньмор. «Он в голубом зале». Лорд повел вдову по коридору. Маленький Берти крепко держал мать за руку. Возле двери в голубой зал Слюньмор печально молвил. К сожалению, мы не можем снять флаг, которым покрыто тело. Слишком ужасны раны от когтей и клыков, которые... В общем, вы понимаете. Бедная миссис Бимиш покачнулась. Она снова была близка к обмороку. Берти с трудом удалось поддержать мать. В эту минуту к ним подошел лорд Фляпун с подносом пирожных. «Король в постели...» шепнул он Слюньмору. Затем обернулся ко вдове. «Мое почтение!» Он был знаком с миссис Бимиш, так как та готовила сладости. «Какая жалость!» «Бедный майор!» Сказал он, продолжая жевать. Крошки от печенья полетели на миссис Бимиш и Берти. «Я всегда любил беднягу!» И проследовал мимо. Слюньмор приоткрыл дверь, и пригласил миссис Бимиш и Берти войти. Тело майора Бимиша целиком закрывал флаг корникопии. «Можно мне его поцеловать?» прошептала миссис Бимиш в последний раз. «Боюсь, это невозможно, мадам», со вздохом сказал Слюньмор. «Дело в том, что от его лица практически ничего не осталось» но его рука, мамочка, вдруг подал голос маленькой Берти. Наверняка она не пострадала. Слюньмор не успел ничего ответить, как мальчик шагнул вперед и приподнял флаг. Никаких повреждений на руке не было. Опустившись на колени, миссис Бимиш долго орошала холодную, как мрамор, руку любимого мужа горячими слезами. Потом мальчик помог ей подняться, и оба молча вышли из голубого зала.